Шестое. Едва закрыв глаза, чтобы не видеть приближающуюся живность, Лайла почувствовала, как на нее накатывает настоящий сон. Не подползает, подступает или подскакивает. А мчица, словно неуправляемая, шестнадцатиколесная фура. Панический страх обжег нервы, и она влепила себе оплюху со всей силы. Глаза широко раскрылись. Ни змеи, ни тигра, ни квохтающего павлина, ни гигантского баньяноподобного дерева. В центре поляны рос дуб, старый, 80-футовый, великолепный представитель своего вида, но обычный. Белка сидела на одной из нижних ветвей и что-то сурово выговаривала Лайле. — Галлюцинации, — сказала себе Лайла. — Это плохо. Она включила наплечный микрофон. «Линни, слышишь меня? Прием!» «Слышу, шериф. Голос был слабым и далеким, но никаких статических помех. Чем могу помочь?» Вновь появилось гудение высоковольтных проводов. Лайла и не осознавала, что раньше его не было. «А не было ли?» «Господи, у нее совсем плохо с головой!» — Неважно, Линс, я свяжусь с тобой снова, когда выберусь отсюда. — Вы в порядке, Лайла? — Все отлично. До связи. Она вновь оглянулась. — Обычный дуб. Большой, но всего лишь дуб. Лайла стала поворачивать голову, когда еще одна ярко-зеленая птица поднялась с дерева и полетела на запад к заходящему солнцу, в том направлении, куда улетели другие птицы. Лейла крепко закрыла глаза, потом с трудом открыла. «Никакой птицы. Естественно, это ее воображение. Но следы, они привели меня сюда». Лайла решила, что сейчас ей не до следов, гигантского дерева, странной женщины и всего прочего. Сейчас ей нужно вернуться в город, не заснув по дороге, и, возможно, пора навестить одну из прекрасных аптек Дулинга, а если ничто не поможет, оставался шкаф с уликами. И все-таки... И все-таки что... Мысль пришла, но растворилась в пелене усталости, или почти растворилась. Лайла успела ее зацепить в самый последний момент. Король Кнуд, вот о ком она подумала, король Кнуд, повелевающий приливу обратиться вспять. Некоторые вещи сделать просто невозможно.